Часть третья. Тайнопись соучастия. Идолы театра вселились в умы людей из разных догматов-философов, а также из превратных законов-доказательств, ибо до сих пор все философские системы были всего лишь поставленными и сыгранными комедиями, представляющими вымышленные и искусственные миры. Фрэнсис Бэкон «Новый органон». Раздел 2. Афоризм 7. Глава 1. По получении записок паписта Марко да Кола, считаю необходимым сообщить свое мнение на случай, если найдется читатель, который поверит его вопиющей писанине. Поэтому заявляю прямо. Этот Кола – зловредный, коварный и заносчивый лжец. Удивленная простодушие, юношеская наивность, открытость какие он изображает в своем рассказе, чудовищный подлог. Дьявол, отец обмана и научил своих слуг всевозможным уловкам. «Ваш отец — дьявол, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8, 44. Здесь я намерен разоблачить всю меру его двуличия, каковое он являет в своих воспоминаниях, в этом, по его словам, истинном рассказе о его путешествии в Англию. Этот Кола был худшим из людей, самым кровожадным из убийц и величайшим из обманщиков. Лишь милостью провидения сам я избег гибели той ночью, когда он пытался отравить меня, и по воле злого случая гров взял бутылку себе и умер вместо меня. Я ожидал покушения с того дня, как он прибыл в Оксфорд, но думал, что это будет нож в спину. Я и помыслить не мог о столь трусливом и подлом ударе и не был готов к нему что до девки по имени Сара Бланди я пощадил бы ее, будь такое возможно, но не мог поступить иначе. Погибла невинная, и она еще одно имя в перечне жертв колы. Но их было бы во много крат больше, не смолчи я тогда. Трудно было принять это решение, и по сей день я чусь оправдать себя. Опасность была велика, а мои страдания не меньше». Я говорю это спокойно и по зрелому размышлению, но скольких усилий потребовала такая сдержанность, ведь рукопись Кола явилась для меня большим потрясением. Лоуэр вовсе не собирался мне ее посылать, хотя и послал этому прескоту. Я же получил ее только после того, как, услышав о ее существовании, затребовал ее себе и ясно дал понять, что не потерплю отказа». Я намеревался разоблачить эту рукопись как мошенническую подделку, ибо не мог поверить в ее подлинность. Но теперь, по прочтении, вижу, что первое мое предположение было ошибочным. Вопреки моему убеждению и рассказам тех, кому у меня имелись причины доверять, совершенно очевидно, что Марко да де действительно жив. Не знаю, как такое возможно и как бы я желал иного, ибо я приложил все силы к тому, чтобы его настигла смерть, и был уверен, что так оно и случилось. Мне описали, как его подвели к борту корабля, а затем столкнули в Северное море, дабы он понес кару за свои злодеяния, и его уста навеки остались бы запечатаны. Капитан сам рассказал мне, как держался поблизости, пока злодей, наконец, не скрылся под волнами». Все эти годы его рассказ служил мне утешением, и великая жестокость — столь грубо отобрать у меня это утешение. Рукопись ясно показывает, что те, кому я верил, солгали, а моя победа оказалась ложной. Не знаю, почему все вышло так, но теперь уже слишком поздно узнавать правду. Слишком многие из тех, кто мог бы знать ответ, мертвы, и сам я теперь служу новым господам. Полагаю мне следует объясниться. Я не говорю, заметьте, оправдаться, ибо полагаю, что на протяжении моей карьеры, если таково это можно назвать, я сохранял постоянство. Мне известно, что мои враги этого не приемлют, и надо думать, уместность и благоразумие моих поступков на поприще служения обществу не были вполне ясны несведущему умам. Как может ученый муж быть англиканцем, Пресвятырианинам, верным мученику Карлу, потом стать старшим криптографом Оливера Кромвеля и расшифровывать самые секретные письма короля, помогая делу парламента, а потом вернуться в лоны англиканской церкви и, наконец, снова отдать свой дар для защиты монархии, как только она была восстановлена. Разве это не лицемерие? Разве это не свои корыстие? Так кричат невежды. На это отвечу — нет, не то и не другое. И все, кто глумится над моими поступками, слишком мало знают о том, сколь сложно восстановить гармонию жизненных соков государства, однажды поддавшиеся болезни. Найдутся такие, кто скажет, мол, «Я что ни день перебегал с одной стороны на другую, и все ради собственной выгоды». Но неужто кто-то действительно поверит, будто не было иного выбора, как довольствоваться местом профессора геометрии в Оксфордском университете. «Будь я поистине чистолюбив, то метил бы на сан епископа по меньшей мере. И не думайте, будто я не получил бы его, но я к нему не стремился. Некорыстное честолюбие руководило мной, и я заботился более о том, чтобы быть полезным, нежели великим. Во все времена я отчился поступать умеренно, и в согласии с волей власть придержащих. С самой ранней юности едва мне открылась тайная гармония математики, и я посвятил себя ее исследованию, я питал страсть к порядку, ибо в порядке заключен Божий план для нас всех. Радость, что математическая задача обрела изящное решение, и боль от того, что разрушена природная гармония человека, две стороны одной монеты. В обоих случаях, думается, я брал сторону праведности. Не желал я себе в награду ни известности, ни славы. Я чурался их как тщеславие, и, видя, как другим достаются великие посты в церкви и государстве, довольствовался сознанием, что тайное мое влияние перевешивает их зримое. Пусть говорят другие, мою дел — действовать, и это я исполнял по мере сил. Я служил Кромвелю, ибо его железный кулак водворил порядок в стране и остановил раздоры, когда бессильны были все прочие, и я служил королю, когда по смерти Кромвеля к Нему перешла эта Господом предопределенная роль. И каждому я служил исправно, не ради них самих, а потому что, служая им, я служил Господу моему, как старался это делать во всем. Для себя я желал лишь покоя в котором мог приблизиться к божественному через тайны математики. Но, служа философии, я оставался слугой Господа и государства, и потому нередко был принужден отказывать себе в этом себелюбивом желании. Теперь, когда появился другой, кто превзойдет меня, как Давид превзошел Саула, а Александр — Филиппа, я могу предаться покою. Тогда это было истинным испытанием. Мистер Ньютон говорит, что видит так далеко, ибо стоит на плечах великанов. Надеюсь, никому не покажутся суетными мои слова, если я скажу, что мои плечи сильнейшие среди тех, что поддерживают его славу. И я всегда помню, хотя и слишком скромен, чтобы повторять на людях, изречение деда Костеллы. Карлик, стоящий на плечах великана, способен видеть дальше самого великана. Скажу больше. Я и сам мог бы видеть большие дали и упрочил бы за собой его великую славу, если бы долг не призывал меня столь настоятельно к иным заботам. Теперь, по прошествии стольких лет, многие полагают, что реставрация монархии была простым делом. Кромвель умер, и со временем возвратился король. Ах, если бы путь был столь прям! Тайная история всего важнейшего события известна лишь немногим. Вначале я думал, король в лучшем случае протянет полгода, год, если ему улыбнется фортуна, прежде чем вырвется на волю бешенства междоусобиц. Мне казалось, рано или поздно ему придется сражаться за свое наследство. Более 20 лет страна пребывала в брожении, ее раздирали войны, Собственность лежала растоптанная, а законные правители были убиты или изгнаны, и все сословия пришли в смятение. «Видел я нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившемуся многоветвистому древу» Псалтырь 36-35. Неужто люди, привыкшие к богатству и власти, с легкостью откажутся от этой мишуры? Можно ли ожидать, что армия, Не получившая жалования и распущенная, мирно примет возвращение короля и поражение всего, за что она воевала. И можно ли надеяться, что сторонники короля останутся едины, когда так широко распахиваются перед ними врата разногласий? Только неизведавшие власти не желают ее. Те же, кто вкусил ее ласк, еще более жаждут ее объятий. Англия была на краю пропасти. Извне и изнутри теснили ее враги, и малейшей искры хватило бы, чтобы вновь разгорелся пожар. И на этой пороховой бочке самые могущественные вельможи королевства вступили в схватку за милость короля, завоевать которую мог лишь один человек. Кларендон, Бристоль, Беннет, герцог Бекингемский, лорды Кавендиш, Ковентри, Орманд, Саутгемптон Всем разом не было места в фаворе у короля, и только один человек мог стать во главе его правительства, ибо никто не потерпел бы товарищей. Война велась под покровом тайны, но последствия ее затронули многих. Я был одним из таких и взвалил на себя тяжкое бремя гасить пламя, прежде чем оно поглотит все. Льщу себя мыслью, что преуспел в этом, невзирая на старание марко до да кола в начале своей рукописи он говорит что опустит многое но лишь то что никакого значения не имеет это первая великая ложь он пишет обо всем только не о том что имеет значение и мне придется восполнить упущенное дабы разоблачить его вероломство в тайные дела которые так тщится скрыть этот кола «Я был вовлечен за два года до того, как он прибыл на наши берега, когда я приехал в Лондон, дабы присутствовать на собрании натурфилософов близких мне по убеждениям и взглядам. В Грэшем колледже высокое сообщество, которое впоследствии превратилось в королевское общество, теперь уже совсем не то, невзирая на такие светила, как мистер Ньютон. Тогда оно было закваской познания». И только тот, кто сам был их участником, мог знать, какое кипение умов сопровождало те первые собрания. Былой дух исчез, и, боюсь, безвозвратно. Кто может сравниться с той плеядой? Рен, Хук, Бойль, Уорд, Уилкинс, Петти, Годдард и множество других имен, которые останутся жить в веках. Теперь? Члены общества уподобились муравьям, вообще собирают жуков и камни, вечно что-то накапливают, но не смеют мыслить и отворачиваются от Господа. Нечего удивляться, что они вызывают лишь пренебрежение. Но тогда все было исполнено радостных надежд. Король вернулся на трон. В стране вновь воцарился покой, и весь мир опытной философии только и ждал своего исследователя. Мы чувствовали себя, думается, моряками Кабота, впервые завидевшими новый свет, и предвкушение новых открытий кружило головы. Само собрание было весьма изысканным, как и подобало случаю, ведь сам король почтил нас своим присутствием, и милостиво даровал обществу жезл в знак королевского покровительства нашим стараниям и многие могущественные министры явились тоже по утверждению образования королевского общества некоторые из них были избраны в наши ряды пусть и привнесли они немного помимо блеска своих титулов его величество произнес изрядную приветственную речь а после всем нам представился случай отвесить ему поклон и мистер хук показал действие одного из своих самых хитрых и занимательных механизмов, дабы завлечь королевское воображение. И вот тогда ко мне обратился человек среднего роста с быстрыми темными глазами и надменными манерами. Над переносицей у него чернел продолговатый пластырь, который скрывал, так говорят, рану от удара шпагой, полученную в сражении на стороне покойного короля. Сам я в этом не уверен. Никто и никогда этого прославленного увечья не видел, а пластырь более напоминал о его верности трону, нежели прятал шрам. Тогда он был известен как Генри Беннет, хотя позднее мир знал его как графа Арлингтонского, и он только что вернулся из посольства в Мадриде, хотя это еще не было общеизвестно. Я слышал туманные рассказы о том, что он берет на себя заботы о спокойствии в королевстве и тотчас получил тому подтверждение. Иными словами, он просит меня на завтра явиться утром в его дом на Стрэнде, так как он желал познакомиться со мной поближе. И потому на следующее утро я пришел, почти ожидая, что буду принужден выстоять утренний прием в толпе просителей-претендентов, ищущих внимание человека, близкого ко двору. Однако в приемной ждали лишь несколько человек и на них не обращали внимания. Из этого я заключил, что звезда мистера Беннета еще не взошла достаточно высоко, или же из важных соображений он скрывает свои связи и даже самое свое присутствие в Лондоне. Не могу назвать его приятным. Церемонность его манер граничилась нелепостью, так ревниво он соблюдал все тонкости этикета и подчеркивал разницу своего положения с вашим. Думаю, виной тому было слишком долгое пребывание в Испании, которое прискорбно известно приверженностью к подобной вычурности. Он дал себе труд объяснить, что мне поставили кресло с обивкой из уважения к моему званию доктора университета. Впрочем, по всей видимости, приходилось довольствоваться жестким стулом или стоять на ногах в зависимости от сословия и ранга. С моей стороны было бы неблагоразумно намекнуть, что подобную церемонность я считаю нелепой. Я не знал, чего он от меня хочет, а правительство вот-вот должно было начать чистку университетов, дабы изгнать членов факультета, назначенных республикой. Сам я был введен в совет нового колледжа именно так, и потому мне не следовало раздражать мистера Беннета. Я хотел сохранить свое место». «Как вы находите состояние королевства Его Величества?» Без околичностей спросил он, ибо не любил терять попусту время на то, чтобы дать своим гостям освоиться или завоевать их расположение. Влиятельные особы, на мой взгляд, нередко прибегают к такой уловке. Я ответил, что все подданные Его величества разумеется, в восторге от Его благополучного возвращения на законный трон. Беннет фыркнул. «Тогда чем же вы объясните тот факт?» что нам на днях опять пришлось повесить полдюжины фанатиков за то, что они злоумышляли против правительства. «Род сей лукав», — сказал я. Евангелие от Луки, 11.29. Он бросил мне связку бумаг. «Что вы скажете о них?» Я внимательно проглядел их, потом пренебрежительно отмахнулся. «Шифрованные письма. Вы сможете их прочесть?» «В сию минуту нет». Вы могли бы их прочесть, раскрыть их смысл? Если они не содержат особой хитрости, то да. У меня обширный опыт в подобных делах. Это мне известно. Вы работали у Турлоу, не так ли? Я не сообщал ему сведения, которые могли бы нанести урон делу короля, хотя в моих силах было причинить немалый вред. А теперь вы готовы употребить свои дарования во благо? Разумеется. Я верный слуга его величества. Полагаю, вы помните, что я поставил под угрозу мое состояние, коего мог бы лишиться, когда выступил против убийства покойного короля. Вы успокоили свою совесть, но не настолько, чтобы оставить место в университете или, насколько мне помнится, отклонить повышение, когда оно было предложено. Холодно, — ответил он тоном, — какой не оставил мне особых надежд добиться его расположения. Неважно. Вы будете рады случаю показать, как далеко простирается ваша преданность. Расшифруйте мне эти письма к завтрашнему утру. На том аудиенция окончилась, и я не знал, благословлять или проклинать мне мою фортуну. Я вернулся в гостиницу, где по обыкновению останавливался в Лондоне. Это было до того, как по смерти отца моей жены я приобрел дом на Боу-стрит и сел за работу. Она заняла у меня весь день и добрую половину ночи. Искусство расшифровки дается непросто и становится все труднее. Зачастую все сводится к тому, чтобы угадать, как одна буква или группа букв была подменена другой. Вы вычисляете это посредством подстановки. Так что, к примеру, 4 замещает слово «король», буква «г» — букву «в», «д», Л, «х», «он», «ф», «д», и потому нетрудно догадаться, что 4 г означает «король в Лондоне». Следует заметить, что если сам по себе метод подстановки довольно прост и потому пользовался в годы войны особой любовью роялистов, которые, должен сказать, были сущими простаками, та его разновидность, в которой одна буква в одном случае заменяет одну букву, а в другом слог или целое слово, гораздо сложнее. Тем не менее он все равно не таит в себе особых препон. Много сложнее тот метод, при котором значение, придаваемое буквам, постоянно меняется. Впервые он был предложен лордом Беконом в Англии, но, насколько я понимаю, на деле изобретен неким флорентийцем более ста лет назад. Теперь же его присвоили французы. Это наглая и дерзостная нация, которая не в силах снести, чтобы что-то происходило не из их страны. Они крадут то, что им не принадлежит. Я сам пострадал, когда жалкий писец по имени Ферма посмел заявить, будто мой труд по натуральным числам принадлежит ему. Попытаюсь объяснить. Суть метода заключается в том, что и у отправителя, и у получателя должен быть один и тот же текст. Сообщение начинается с последовательности цифр, к примеру, 124,5. Это значит, что ключ надо искать на странице 124-й, со слова «пятого» указанного текста. Предположим, страница начинается «И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед парскими воротами». Эсфирь 4.6 – головоломное изречение, которому я сам посвятил разъяснительную проповедь, каковая вскоре увидит свет. Пятое слово «Мардахею» и есть исходный пункт, и, соответственно, букву «А» мы подменяем буквой «М». Тем самым получаем алфавит вместо привычного от «а» до «я», от «м» до «я» и далее от «а» до л И потому наше послание «Король в Лондоне» теперь выглядит как «Ц» — мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, «Ч», «Й», «О», «Ч», И «Д», «Р», «Ы», «С». Тонкость этого метода заключается в том, что после определенного числа букв обычно 31, вы переходите к следующему слову, в данном случае «на» и начинаете с изного, так что n это «а», «а», «б» и так далее. Существуют, разумеется, разновидности данного метода, но смысл его в том, чтобы обеспечить достаточную частоту изменения значений букв, дабы почти невозможно было разгадать шифр, не имея под рукой текста, на котором он основан. Почему это так важно, я объясню позднее. Я беспокоился, что переданные мне бумаги могут быть такого рода. Со временем я, наверное, расшифровал бы их, но не в тот срок, который мне был отведен. Пусть я тщеславен и горжусь моим дарованием, но не без причины. Только один текст заставил меня признать свое поражение. И было это в особых, пусть и важных, обстоятельствах, к которым я обращусь позднее. Но всякий раз, беря зашифрованное письмо, Я вновь и вновь страшусь, что на мою долю выпадет горечь поражения, ибо я не непогрешим, а, возможные вариативные комбинации бесконечны. Я сам составлял коды, не поддающиеся расшифровке, без необходимых текстов, поэтому не исключено, что и другие могут сочинить такие же. Меня даже удивляет, что то поражение было моим единственным, ибо составить неуязвимый шифр проще, нежели пробить брешь в его броне. По счастью, с письмами мистера Беннета Фортуна мне вновь улыбнулась. Писавшие их были не менее простодушны, чем в свое время заговорщики-роялисты. Мало кто, нахожу я, готов извлекать уроки из опыта прошлого. У каждой эпистолы был иной шифр, но все шифры были просты, а послания достаточно длинны, чтобы я мог разгадать тайнопись. И потому к семи утра... Я вновь явился к мистеру Беннету и представил ему плоды моих трудов. Он взял их, проглядел переписанный мной на набело текст. «Не могли бы вы коротко изложить их содержание, доктор?» «По всей видимости, это подборка писем, адресованных одному лицу, проживающему как будто в Лондоне», — сказал я. «Во всех указана дата — 12 января. В двух есть упоминания об оружии, но в остальных таковые отсутствуют». В одном упоминается Царствие Божье, что, полагаю, исключает попистов и указывает на то, что написавшие их принадлежат к людям пятой монархии или примыкающим к ним обществам. Судя по некоторым особенностям, два письма могли быть присланы из Эббингдона, что также указывает на их происхождение из среды бунтовщиков. Он кивнул. «Ваши выводы?» «Это заслуживает внимания». «И это все?» «Несколько легкомысленно». Сами по себе письма ничего не доказывают. Если бы я написал их и меня бы арестовали, защищаясь, я бы утверждал, будто речь в них идет о торжествах по случаю свадьбы моей кузины». Мистер Беннетт презрительно фыркнул. «Я далек от того, чтобы давать вам советы, сударь, но опрометчивая поспешность может причинить ненужные хлопоты. Полагаю, вы получили эти письма тайным путем?» «Это верно, у нас есть осведомитель». И потому, если вы проведете облаву, ваш осведомитель потеряет ценность, ведь станет очевидно, что вы знали, где искать. Эти письма, сударь, свидетельствуют о том, что, по-видимому, готовится некое восстание, и что вспыхнет оно в нескольких городах страны, а руководить им будут из столицы. «Вот это меня и тревожит», — сказал он. «Пусть ваш осведомитель разузнает, где именно готовятся мятежи в провинции», и 11 января введите туда войска. Полагаю, король располагает полками, на которые можно положиться. Есть только несколько тысяч человек, кому можно доверять совершенно. Пошлите их. В Лондоне же не предпринимайте ничего, ждите и наблюдайте. Узнайте, кто в этом замешан и сколько их, и держите войска на готове. Удостоверьтесь в том, что двор хорошо охраняется, а потом дайте мятежу вспыхнуть. Его нетрудно будет подавить, ибо он будет отрезан от поддержки, и у вас появятся неопровержимые доказательства государственной измены. Тогда вы сможете действовать, как сочтете необходимым, и снискать похвалы, как их удостоитесь за своевременные меры». Беннет откинулся на спинку кресла и холодно поглядел на меня. «Моя цель — охранять короля, а не искать похвал». «Разумеется». Для духовного лица вы поразительно осведомлены в такого рода делах. Возможно, вы были ближе к Турлоу, чем я подозревал. Я пожал плечами. Вы спрашивали моего совета, и я дал его. Вам не обязательно к нему прислушиваться. Он не отпустил меня, и некоторое время я сидел в молчании, а он глядел в окно, пока не соизволил сделать вид, что заметил меня. «Уходите, сударь» саркастически сказал он. «Не докучайте мне более». Я повиновался и ушел, думаю, что не преуспел в том, чтобы обезоружить человека, который мог причинить мне немалый вред. И время моего пребывания в университете окажется скоротечным. С этим я примирился насколько смог. Я был достаточно состоятелен, ибо получил наследство по материнской линии и мог не страшиться голодной смерти или нужды, но тем не менее мне нравилось мое место и приносимое им жалование, и я не испытывал желания лишиться его. Я разыграл свои карты насколько мог хорошо. Величайшее преимущество расшифровки тайнописи состоит в том, что никто не в силах сказать, верно ли вы ее разгадали. В данном случае истолкование писем, в купе с моими познаниями, позволило мне без особых усилий доказать мою полезность, ибо письма ясно свидетельствовали, что так взволновавший мистера Беннета мятеж на деле обернется всего лишь криками и выступлениями нескольких дюжин фанатиков и ни в коей мере не может угрожать королю. Эта свора, разумеется, может верить, будто с Божьей помощью они возьмут Лондон, захватят страну, а то и весь мир». Я же вполне ясно понимал, что их так называемое «восстание» не более чем фарс. Но с легкой руки Беннета, как я узнал позднее, правительство восприняло его всерьез и начало пугать себя вымышленными бедствиями, будто по всей стране поднимаются на бунт ожесточенные и не получившие платы остатки Кромвелевской армии. В конце января столько времени требуется зимой, чтобы сведения проделали путь из Лондона в Оксфорд, стали поступать известия о том, что свора безумцев в пятой монархии под предводительством Томаса Веннера попалась в искусно расставленную ловушку и была арестована после переполоха, который продлился целых пять часов. К тому же за несколько дней перед тем правительство внезапно расквартировало эскадроны кавалерии в Эббингдоне и десятки других городков, и этим мудрым шагом объясняли тот факт, что старые солдаты верноподданно остались дома. На мой взгляд, они никогда и не замышляли ничего, но это не имело значения. Впечатление было произведено. Через пять дней после этого известия я получил письмо, которое вызывало меня в Лондон. Я поехал туда на следующей неделе, а там меня ожидало распоряжение посетить мистера Беннета, который теперь получил дозволение переселиться в апартаменты уайт где он был много ближе к королю. «Полагаю, вы слышали о чудовищной измене, какую в прошлом месяце с успехом искоренило правительство?» — спросил он. Я кивнул. «Двор был чрезвычайно встревожен», — продолжал он. «И во многих это поколебало уверенность, включая его величество, которое не может долее пребывать в заблуждении, будто он пользуется всеобщей любовью». Прискорбно слышать. «Напротив, измена зреет в стране повсюду, и моя задача — вывести ее. Теперь, по меньшей мере, есть надежда, что мои предостережения будут услышаны». Я промолчал. «В прошлую нашу встречу вы дали мне некий совет. Стремительность, с какой был подавлен мятеж, произвела большое впечатление на его величество, и я доволен, что обсудил с вами мою стратегию». Этим он давал понять, что присвоил себе все заслуги, и мне следует помнить, что он единственный мой проводник к королевским милостям. Очень великодушно было с его стороны все мне разъяснить. Я кивнул. Я рад, что мог быть полезен вам и его величеству. «Вот, возьмите», — сказал он, протягивая мне какой-то лист. Это оказался документ, утверждающий верного и возлюбленного слугу короля Джона Уоллеса на его посту профессора геометрии в Оксфордском университете — а к нему прилагался другой, каким означенный верный и возлюбленный Джон Уоллис, назначался королевским капиланом с жалованием 200 фунтов в год. «Я глубоко благодарен и надеюсь, что смогу показать себя достойным такой милости», — сказал я. Беннет разомкнул губы в неприятной улыбке. «Несомненно, доктор. И прошу вас, не думайте, будто от вас ожидают частых проповедей». Мы решили не принимать мер против бунтовщиков в Эббингдоне, Берфорде или Нортхэмптоне. Наше пожелание, чтобы смутьяны оставались на воле. Мы знаем, кто они, а синица в руке — именно так, — ответил я. Но особой пользы от этого не будет, если вы не получаете постоянно сведения о том, что они делают. Совершенно верно. Я уверен, они попытаются снова. Такова натура этих людей. Они не могут остановиться, ведь остановиться — значит впасть во грех». Они почитают своим святым долгом упорствовать в подстрекательстве. «Некоторые видят в этом свое право, сударь», — пробормотал я. «Я не желаю вступать в дискуссию. Права, обязанности — все это измена, из чего бы она ни проистекала. Вы согласны со мной?» «Я полагаю, что у короля есть право на трон, и наш долг — помочь ему сохранить его». «Так вы о том позаботитесь?» «Я?» Вы. «Вам не удастся меня одурачить, сударь. Ваши манеры философа не вводят меня в заблуждение. Мне доподлинно известно, какие услуги вы оказывали Турлоу». «Уверен, полученные вами сведения сильно преувеличили мои способности», — сказал я. «Я был криптографом, а не осведомителем или тайным агентом. Но это не имеет значения. Если вы желаете, чтобы я, говоря вашими словами об этом, позаботился, я рад служить вам. Но мне понадобятся деньги». Вы получите столько, сколько вам потребуется. В пределах разумного, конечно. И, смею напомнить, сообщение между Оксфордом и Лондоном не слишком скорое. Вы получите полномочия поступать так, как сочтете нужным. В том числе использовать солдат, расквартированных в округе гарнизонов. Он нахмурился, потом с неохотой и произнес. «В случае крайней необходимости». «А в каких отношениях я буду состоять с лордами, наместниками графств?» «Ни в каких вовсе. Сноситься вы будете только со мной. Ни с кем более и тем паче в правительстве. Это вам ясно?» Я кивнул. «Превосходно». Снова улыбнувшись, Беннет встал. «Хорошо. Я весьма доволен, сударь, что вы согласны служить своему государю». Королевство еще далеко не прочно, и все честные люди должны трудиться, не покладая рук, дабы злоба и накомыслие не вырвалось снова. Говорю вам, доктор, я не знаю, успеем ли мы. Сейчас наши враги пали духом и разобщены. Если мы ослабим хватку, кто знает, что случится тогда. На сей раз я согласился с ним от всего сердца. Не хочу, чтобы кто-то щел, будто я взял на себя эти обязанности с воодушевлением или без должных размышлений. Я не намеревался связывать мою судьбу с человеком, который мог бы потянуть меня вниз за собой, случись так, что он сумеет удержать в своих руках власть. Мне мало что было известно о мистере Беннете, и потому как только я велел внести мое назначение королевским капиланом в реестры соответствующих канцелярий и сообщил в Оксфорд об утверждении меня в должности, дабы смутить моих врагов там, я постарался разузнать поболее об этом человеке. Он без сомнения предоставил обильные доказательства своей верности трону, ибо разделял с королем изгнание, и ему доверяли дипломатические миссии немалой важности. Более того, он был ловким придворным, даже слишком ловким на вкус лорда Кларендона. Первый министр короля заметил его дарование, но вместо того, чтобы заручиться его поддержкой, не замедлил увидеть в нем угрозу себе и своему положению. Вражда росла, И Беннет, выжидая удобного случая, сблизился с другими соперниками Кларендона. Он также собрал вокруг себя молодых людей, которые дружно превозносили таланты друг друга. О Беннете говорили как о человеке, способном подняться на самый верх, а ничто так не обеспечивает успеха при дворе, как ожидание неминуемости грядущего успеха. Иными словами, У него были сторонники ниже его положением и выше его положением, но пока лорд Кларендон оставался фаворитом короля, возвышение мистера Беннета не могло стать скорым. Неясно было, насколько хватит у него терпения. До той поры, пока не станет очевидно, будет ли его звезда подниматься или он падет в попытке взойти наверх, я был все равно заинтересован и в самом мистере Беннете, и в том, чтобы мое знакомство с ним осталось тайной. И еще одно беспокоило меня — его приверженность к Испании была общеизвестна, и мысль о том, что я помогаю придворному с подобными склонностями, меня тревожила. С другой стороны, я желал быть полезным, а мистер Беннет оставался единственным, через кого мои дарования и способности могли найти применение. Интриги сильных мира сего не для меня. Кто в фаворе при дворе, к кому прислушивается король, не составляла существенной разницы. Безопасность королевства, в странное время мы жили тогда, намного более зависела от поступков тех незаметных людей, каким предстояло занимать мое внимание. Я уже упоминал смутьянов, солдат и сектантов, составлявших неисчерпаемый кладезь противодействия правительству. С самой реставрации эти недовольные неустанно чинили беспорядки, ибо так и не приняли скротостью явную Божью волю, хотя только и твердили о своей покорности ей. Скверно подготовленный, не обеспеченный необходимыми средствами и бездарно руководимый бунт Венера был всего лишь неудавшимся фарсом, но не стоило уповать, что он будет последним, и постоянная бдительность была чрезвычайно важна. Среди врагов королевства имелись люди способные и опытные. Это было известно всякому, кто, как и я, видел победы армии Кромвеля. Хуже того, они были фанатиками, готовыми пойти на смерть во имя своих заблуждений. Они отведали власти, и в устах их она была сладка, как мед. Откровение Иоанна Богослова, 10.9. Еще большая опасность таилась в том, что агенты иноземных держав только рады подстрекать их и использовать в своих целях, а игра, какую вели мы с Кола, и все подробности, которые я намерен здесь описать, была еще более опасной и тайной. Вера в Господа — великое дело, но Господь заповедал нам самим заботиться о себе. Особенно я опасался того, что власть придержащие могут стать беспечны, и недооценить наших врагов. Пусть мистер Беннет и не был мне по душе, мы с ним сходились в уверенности, что необходимо делом противостоять существующей угрозе. Итак, я вернулся в Оксфорд, возобновил мои изыскания в математике и начал плести паутину, дабы уловить в нее врагов короля. Выбрав для этого дела меня, мистер Беннет проявил истинную проницательность, Я не только имел необходимый опыт и навыки сыска, но находился в самой середине королевства и, разумеется, обладал обширными связями в Европе, которые с легкостью мог использовать. Республика учености не знает границ, и что может быть естественнее, нежели написать коллегам во всех странах, дабы и спросить их мнения по вопросам философии и математики и каким-либо иным. Понемногу и с весьма умеренными расходами перед моим мысленным взором начала складываться картина происходящего много лучшее, чем у кого-либо. Разумеется, я не мог равняться с мистером Турлоу, и пусть я и не пользовался полным доверием моих хозяев, но преследовал их врагов и по большей части преуспел в том, чтобы собрать на них бедствия и истощать на них мои стрелы. Второзаконие 32.33